по троль. На дне коробочки стоял домик с красной крышей, черепички делали её похожей на малину, прямо лизнуть хотелось. Если встряхнуть коробочку из кустов возле домика выкотится три поросёнка, словно розовые жемчужинки, и сразу же из норы под лесом, лес был только нарисован одна внутриней стороне коробочки, но выглядел совсем как настоящий. Вспыхнул чёрный волк, и щёлкая при каждом движении зубастой красной изнутри пастью, бросался к поросятам, чтобы их проглотить. Наверное, внутри у него был магнитик. Требовалась большая ловкость, чтобы помешать волку. Нужно было, постукивая ногтем мезинца по донышку коробочки, успеть ввести всех поросят в домик через дверцу, которая к тому же не всегда широко открывалась. Вся игрушка не больше пудренницы, а можно на неё убить полжизни. Теперь, к сожалению, ничего нельзя было сделать. В невесомости игрушка не действовала. И вот Пиркс тоскливо поглядывал на рукоятки ускорителей. Одно незначительное движение и тяга двигателей, даже самая слабая, уничтожит невесомость. Тогда можно будет, вместо того, чтобы вглядываться в черную пустоту, заняться ходьбой поросят. К сожалению, регламентом не предусматривалось спускать в ход атомный двигатель для спасения трех розовых поросят от волка. Более того, категорически запрещалось проводить лишние маневры в пространстве, словно это был лишний маневр. Пиркс медленно спрятал коробочку в карман и, Пилоты брали с собой куда более странные вещи, особенно если уходили в патруль на долгий срок, как сейчас. Раньше руководство базы смотрело сквозь пальцы на то, как расходуют уран, выбрасывая в небо разные непредусмотренные предметы, вроде заводных птичек, которые умеют клевать рассыпанный хлеб, механических шершней, гоняющихся за механическими осами, китайских головоломок из никеля и слоновой кости — И никто уже не помнил, что впервые распространил эту заразу маленький Армен, который, отправляясь в патрульный полет, попросту отбирал игрушки у своего шестилетнего санишки. Такая идиллия продолжалась довольно долго, почти год, до тех пор, пока ракеты не перестали возвращаться из полетов. В те спокойные времена... Многие даже ворчали по поводу патрульных полетов. А назначение в группу, прочесывающую пустоту, воспринималось как симптом личной неприязни шефа. Пиркса это назначение совсем не удивило. Патруль был чем-то вроде кори. Рано или поздно каждый должен через это пройти. Но вот однажды и не вернулся Томас. Большой, толстый Томас, который носил сапоги 45-го размера, её выстраивать розы груши и воспитывал пуделя. И что самого умного пуделя в мире. Даже в карманах его комбинезона можно было найти колбасную кожицу и кусочки сахара. Шеф подозревал, что Томас иногда ухитряется протащить пуделя в ракету, хотя тот клялся, что ничего подобного ему и в голову никогда не приходило. Возможно. Никто этого уже не проверит, потому что однажды, июльским утром, Томас стартовал Взяв с собой два термоса кофе, он всегда очень много пил, и на всякий случай оставив для себя третий термос в каут компании пилотов, чтобы по возвращении выпить такой кофе, какой он любил, смешанный с гущей и прокипяченный с сахаром. Кофе стоял очень долго. На третий день в семь часов истек срок допустимого опоздания. И на доске в навигационной, было выписано мелым имя Фомоса его одного такого не случалось только самые старые пилоты помнили времена когда на ракетах происходили аварии и даже любили рассказывать молодёжи страшные истории тех дней как предупреждение о метеоритной опасности приходило за 15 секунд до удара и времени шло ровно столько чтобы успеть попрощаться с семьёй конечно по радио Это были действительно старые истории. Доска в навигационной всегда пустовала, и фактически ее не снимали со стены, лишь по инерции. В девять было еще довольно светло. Все дежурные пилоты вышли из радиорубки и стояли, уставившись в небо, на газоне, окаймляющем огромную бетонированную посадочную площадку. В навигационную никого не пускали я приехал из города вечером, снял с катушек все регистрирующие ленты с записями сигналов автоматического передатчика Томаса и пошёл наверх в стеклянную башню обсерватории, которая вращалась, как обезумевшая, зыркая во все стороны чёрными раковинными радаров. Томас летал на маленьком аму атомного топлива ему хватило бы, чтобы облететь половину млечного пути, как успокоительно говорил пилот младший офицер из танкерной группы, но все сочли этого младшего офицера последним идиотом. А кто-то даже нехорошо высказался по его адресу. Ведь кислорода на аму было всего ничего пятисуточная порция с восьмичасовым НЗ. 4 дня напролёт Восемьдесят пилотов станции, не считая множества иных, всего чуть ли не пять тысяч ракет, обшаривали сектор, в котором исчез Томас. Но не нашли ничего, будто он растаял в пустоте. Вторым исчез Вилмер. Этого, по правде говоря, мало кто любил. Для неприязни, собственно, не было ни одного серьезного повода, но зато множество мелких. Он всех перебивал. Вечно старался вставить словечко, лупавато посмеивался в штамах неподходящих обстоятельств, и чем больше этим кому-нибудь досаждал, тем громче смеялся. Когда ему не хотелось утруждать себя прицельной посадкой, он приспокойно садился на траву около посадочной площадки и выжидал её вместе с корнями и землёй на метр в глубину. Зато если кто-нибудь забирался Хоть на четверть мили парсика в район его патрулирования он немедленно писал рапорт, даже если это был его товарищ по базе. Были и другие, совсем уж незначительные причины, о которых даже и говорить-то неудобно. Он, например, вытирался чужими полотенцами, чтобы его собственное подольше оставалось чистым. Но когда Вильмер не вернулся из патрулирования, все вдруг обнаружили, что он превосходнейший парень и товарищ. Снова безумствовал радар, пилоты летали бессменно, радисты вообще не возвращались с базы домой, спали поочерёдно на скамейке, им даже бедность сине вверх. Шеф, который уже выехал было в отпуск и вернулся специальным самолётом, пилоты прочёсывали сектор 4 дня. Настроение у всех было такое, что за какую-нибудь недовёрнутую гайку они готовы были голову свернуть механику. Приехали две комиссии экспертов. Один из АМ-116, словно близнец похожий на ракету Вильнера, был буквально разобран по винтикам, как часы, и всё безрезультатно. Правда, в секторе было 1600 миллионов кубических километров но он всегда шёл со спокойным, ни случайных метеоритных угроз, ни постоянных метеоритных потоков, даже пути старых сотни лет уже не наблюдавшихся комет не пересекали его, а известно, что такие кометы могут иной раз распавшись на мельчайшие куски где-нибудь вблизи Юпитера в его торпедообразной мельнице и потом время от времени выбрасывать на прежнюю орбиту осколки своего раздробленного ядра. Но в этом секторе вообще ничего не было. Ни один спутник через него не проходил, ни один астероид, не говоря уже о поясе, и именно из-за того, что пространство здесь было таким чистым, никто не любил тут патрулировать. Тем не менее, Вильмер исчез именно здесь, вторым по счёту А его регистрационная лента, разумеется, десятки раз прослушанная, сфотографированная, размноженная и пересланная в институт, объяснила ровно столько же, сколько лента Томаса. То есть ничего. Какое-то время сигналы поступали. Потом перестали поступать. Автоматический передатчик высылал их довольно редко, каждый час. Томас подал 11 кадров. А в Вилмер 14 таких сигналов. Вот и все. После второго происшествия руководство развернуло бурную деятельность. Для начала проверили все ракеты, атомные реакторы управления, каждую гайку. За царапину на стекле прибора грозили лишить отпуска. Потом заменили часовые механизмы всех передатчиков. Словно они были виноваты. Теперь сигналы подавались с ракетой каждые 18 минут. При этом ещё не было ничего плохого. Хуже, что на стартовой площадке стояли два старших офицера, которые безжалостно отбирали у пилотов всё: боยущих и клюющих птичек, моторёков, пчёл, всякие игрушки. Целая гора конфискованных вещей в скори скопилась в кабинете шефа. Злые языки говорили даже, двери там потому вечно затерты, что шеф сам забавляется этими игрушками. И в свете этих событий можно по-настоящему оценить высокое искусство пилота Пиркса, который, несмотря ни на что, ухитрился протащить на борт своего Аму домик с поросятами. Другое дело, что он не извлек из этого ни малейшей пользы, кроме морального удовлетворения. Патрульный полет тянулся уже девятый час. «Тянулся» — это самое подходящее слово. «Тянулся» — это самое подходящее слово. Пилот Пиркс сидел в своем кресле, обвязанный и обмотанный поясами, как мумия, только руки и ноги у него были свободны, и апатично поглядывал на экраны. Шесть недель летали парами на расстоянии трехсот километров друг от друга. Но потом база вернулась к прежней тактике. Сектор был пуст, абсолютно пуст, даже одной патрульной ракеты для него было многовато. Но не годится ведь иметь дыру на звездных картах, поэтому полеты продолжались, но уже в одиночку. Пирк стартовал в восемнадцатом, считаясь момент о ликвидации парных полетов. От нечего делать, он размышлял о том, что могло произойти с Томасом и Вилнером. На базе почти никто о них уже и не вспоминал, но во время такого полета человек достаточно одинок, чтобы разрешить себе даже самые бесплодные мысли. Бюр слетал почти 3 года, 2 года и 4 месяца, если говорить совершенно точно, и считал себя старым профессионалом. Астра скука попросто разъедала его, хотя он вовсе не был позором. Патрульные полёты сравнивали не без оснований с ожиданием в приёмной у зубного врача, и единственная разница состояла в том, что врач не приходил. Звезды, понятное дело, не двигались. Земли вообще не было видно. Те, кому особенно везло, видели краешек ее, похожий на посиневший ноготь. Ну, а то лишь первые два часа полета. А потом она становилась звездой, похожей на остальные, но в отличие от них, медленно передвигавшейся. На солнце, как известно, смотреть вообще нельзя. Да. В быту ситуации игры китайские головоломки становились поистине необходимыми. Одна от обязанностей пилота было висеть в конце поисков, контролировать экраны, обычные радарные, время от времени сообщать на базу, что ничего не произошло, проверять показания холостого хода реактора, а иногда, это уж очень редко, из сектора долетал сигнал зовущий на помощь или даже SOS. И тогда нужно было лететь, сломя голову. Ну, это была удача, которая случалась не чаще, чем раз или два в год. Если всё это учесть, когда только поймёшь, что самые бредовые мысли, приходившие в голову пилотам, прямо-таки преступны с точки зрения обычных смертных, были как нельзя более человеческими. Когда тебя окружают полтора триллиона кубических километров пустоты, в которой не найдёшь ни щепотки пепла от выгоревшей папиросы, когда желание, чтобы произошло хоть что-нибудь, пусть даже самая ужасная катастрофа, становится подлинной манией. За свои 182 полётов в патрули пилот Пиркс прошёл все фазы психических изменений в основном делался пессимистом, чувствовал себя стариком, становился чудаковатым, был близок к некоему отнюдь не тихому помешательству и в конце концов, как во времена учёбы, начал сочинять разные истории, но и раз такие запутанные, что до конца полёта не успевал их закончить. Однако скучал он по прежнему. Пускаясь в лабиринт одиноких раздумий о Томасе и Вильмере, Беркс хорошо понимал, что наверняка он ничего не придумает, и что тайна исчезновения двух его товарищей останется неразгаданной. Разве не ломали над ней голову лучшие эксперты базы и института в течение многих месяцев? Поэтому он охотно занялся бы по рассятым и волком, ибо это занятие, может, не менее бесплодное, было по крайней мере более невинным. Но двигатели молчало. Не было ни малейшего повода для того, чтобы опустить их в ход. Ракета мчалась по отрезку сильно вытянутого эллипса. В одном из фокусов, которого находилось солнце, и поросятам приходилось ждать лучших времен. Итак, что же произошло с Томасом и Билмером? Прозаически настроенный невеждо начал бы с предположения, что их ракеты столкнулись с чем-нибудь, например, метеоритом или с облаком космической пыли, с остатками ядра кометы или хотя бы с обломком какой-нибудь погибшей ракеты. Однако вероятность такого столкновения столь же мала, как возможность найти большой бриллиант посреди городской шумной улицы. Расчеты показывают, впрочем, что такой бриллиант найти намного легче. Со скуки. Исключительно со скуки. Инт начал подбрасывать своему вычислителю цифры, составлять уравнения, подсчитывать вероятность столкновения, но вышла такая цифра, что вычислителю пришлось срезать 18 нулей, чтобы она поместилась в его окошках. Да и вообще, пространство было действительно пустым. Никаких старых комет, никаких облаков космической пыли, ничего. Остов старой ракеты мог здесь оказаться с теоретической точки зрения так же, как и в любой другой точке космоса, после невообразимо огромного количества лет. Но Томас и Вильмер увидели бы его издалека, по меньшей мере, с расстояния 250 км. А если бы он вышел прямо со стороны Солнца, то метеорадар всё равно поднял бы тревогу за добрых 30 секунд до столкновения. Даже при условии, что пилот прозевал бы сигнал тревоги, скажем, задремал, автоматическое устройство само выполнило бы манёвр расхождения. А если бы автомат испортился, то такое чудо из чудес могло бы случиться однажды, но не два раза подряд за протяжении нескольких дней. Вот что примерно смог бы придумать невежда, который не знает, что в ракете во время полета могут произойти куда более опасные вещи, чем встреча с метеоритом или с ядром кометы. Ракета, даже такая маленькая, как АМУ, состоит чуть ли не из 114 тысяч важных частей. Важных — это значит таких, поломка которых влечет за собой катастрофу потому что менее важных частей насчитывается более миллиона. Но если и случится что-нибудь совсем ужасное, то ракета даже после смерти пилота не рассыплется на кусочки и никуда не исчезнет, потому что, как говорит старая пословица пилотов, в пространстве ничего не пропадает. Если ты оставишь в нем портсигар, так достаточно рассчитать элементы его траектории, прибыт на то же место в надлежащее время и портсигар следует по своей орбите с астрономической точностью попадёт тебе в руки в заранее вычисленную секунду. Каждое тело бесконечно долго вращается по своей орбите, поэтому острого потерпевшего аварию в ракет почти всегда можно рано или поздно отыскать. Большие вычислители института Вычертили более 40 млн возможных орбит, по которым могли бы двигаться ракеты погибших пилотов. И все эти орбиты были проверены, то есть зондированы концентрированными пучками самых сильных радарных излучений, какими располагает земля, с известным уже результатом. Ну, конечно, нельзя утверждать, что при этом зондирование было проверено всё пространство системы. Ракета в нем — это нечто невообразимо маленькое, много меньше, чем атом по отношению к земному шару. Однако искали везде, где ракеты могли находиться, предполагая, что их пилоты не покинулись с максимальной скоростью пространства патрулируемого сектора. Но чего бы им вдруг бежать из своего сектора? Ведь они не получили никакого радиосигнала, никакого призыва на помощь, ничего подобного с ними не случилось. Это было проверенным. Похоже было на то, что Томас и Юммер вместе со своими ракетами испарились, как капли воды, упавшие на раскалённую плиту. Или же, невежда, с воображением вложил положность невежде прозаическому, тот считал бы, уж, конечно, виновниками таинственного исчезновения ракет загадочных, таящихся в пространстве существ с других звёзд, наделённых разумом столь же высокоразвитым, сколь и злобным. Но астронавтики существуют с давних пор. И кто же верит ещё в таких существ, раз их нигде не обнаружили в исследованные части космоса?